Глава 11. Ураборос. Читаю Дарвина. Какая роскошь! Я его ужасно люблю. Антон Чехов. Письмо Виктору Билибину. 11 марта 1886 года. Загляните в любой мифологический словарь или словарь символов, и вы узнаете, что ураборос — это огромная рептилия, дракон или мировой змей, кусающий самого себя за хвост древний символ движения по кругу и вечного возвращения. Очень возможно, что лежащая на боку восьмерка, принятый в точных науках значок для обозначения бесконечности, тоже происходит от этого сказочного пресмыкающегося. Эта книга — тоже своеобразное воплощение Урабороса, его современный подвид. Мы совершили долгое путешествие во времени, длившееся 140 лет, и вернулись в свою эпоху. В этой последней главе снова обратимся к вопросам, поставленным в самом начале. Кем является Дарвин сегодня? Какое значение он и его теория имеют для современного человечества? В чем причина неумирающего интереса к британскому ученому, ушедшему в вечность 14 десятилетий тому назад? Почему происхождение видов до сих пор фигурирует в списках интеллектуальных бестселлеров? По весьма приблизительным оценкам, в середине 2000-х годов в мире ежегодно продавалось от 75 тысяч до 100 тысяч экземпляров происхождения, а в наши дни к этому надо добавить бесчетные копии электронных изданий. Польский культуролог Доминика Арамус, написавшая книгу о влиянии Чарльза Дарвина на массовую культуру, объясняет феномен его немеркнущей популярности тем, что в сознании современного человека Дарвин занял место, некогда принадлежавшее библейскому Моисею. Моисей — легендарный автор первых пяти книг Ветхого Завета, в которых содержится рассказ о сотворении мира и человека, а также о начальной истории людского рода. Творцом базового мифа цивилизации XX столетия, мифа об эволюции, нашего универсального ключа к природе, нашей теории всего, стал Дарвин. Сегодня мало кто из образованных людей способен поверить в буквальный смысл начальных книг Библии, насыщенных невероятными событиями и красочной ближневосточной мифологией. Но потребность в знании первоначал не исчезла и в наш скептичный век. Это те же самые предельные вопросы, которыми во все времена задавались мудрецы и пророки. Каковы происхождения Вселенной, Земли и человека? Их будущая судьба, предназначение, если оно есть, конечно, причины зла и страданий в мире. Сегодня за ответами на них мы привычно обращаемся к точному научному знанию. Но почему именно Дарвин, не Ньютон или Эйнштейн, стал современным Моисеем? Дело в том, что английский натуралист не просто создал первую по-настоящему убедительную научную теорию, объясняющую процесс эволюции. Он сделал много больше» своими трудами он открыл дорогу принципиально новой картине мира, рассматривающей вселенную как чрезвычайно сложная, фантастически огромная, хотя и не бесконечное целое, развившееся из очень простого первичного состояния и продолжающее развиваться до сих пор. Эволюция Земли, жизни на ней, человека разумного это всего лишь мельчайшие элементы грандиозной мозаики, ими которой глобальный Эволюционизм. Науке понадобились тысячелетия, чтобы достичь понимания этого. Природа эволюционирует медленно. Никакой человеческой жизни не хватит, чтобы заметить происходящее в ней изменения. Восприятие мира как развивающегося целого требует от ученых не только наличия сложной исследовательской техники, позволяющей заглядывать далеко в прошлое, но и особой настройки мышления, способности находить в минувшем ростки того, что стало нашей сегодняшней реальностью. Теперь мы знаем, насколько был прав древнегреческий философ Гераклит Эфеский, он же Гераклит Темный, прозванный так за краткость и неочевидный смысл своих изречений, твердивший Пантарей, Пантарей. Все в этом мире непрерывно течет, все преобразуется, и в одну реку нельзя войти дважды, потому что и река уже другая, и человек, входящий в нее второй раз, тоже немного изменился. То, что для современников Гераклита было лишь прозрением мудреца, в науке наших дней стало одним из важнейших принципов познания. Вселенная, в которой мы обитаем, лишена постоянства. Ее можно считать стабильной только в относительно малых масштабах времени. Но начав исследовать изменения, протекающие за миллионы и миллиарды лет, мы увидим картину беспокойного и непредсказуемого космоса, в котором вечно возникает что-то новое. Если это кажется вам не просто само собой разумеющимся, а прямо-таки тривиальным — Благодарите в первую очередь мистера Чарльза Роберта Дарвина Эсквайра, родившегося 12 февраля 1809 года и окончившего земное существование 19 апреля 1882 года. Уходя в вечность, он оставил мир после себя другим. Было бы неверно считать Дарвина пионером в деле создания эволюционной картины мира. Воистину, он стоял на плечах гигантов. Если не брать в расчет Гераклита и других античных философов, больше прозревавших и изрекавших, чем доказывавших, мысль о развитии природы впервые четко оформилась во второй половине XVIII века. Первый шаг в этом направлении был сделан исследователями космоса. Великий немецкий философ Эммануил Кант и не менее великий французский математик и астроном Пьер Симон Лаплас, работая независимо друг от друга и с интервалом в несколько десятилетий, создали то, что сегодня мы знаем, как космогоническую гипотезу Канта-Лапласа. Это первая научная попытка представить происхождение Солнечной системы результатом не одномоментного чудесного сотворения, а длительного процесса развития небесных тел из первобытного хаотического состояния — газовой или пылевой туманности, протекавшего в соответствии с законами механики. В те же самые годы другой выдающийся француз Жорж-Луи Бюфон попробовал путем эксперимента определить возраст Земли и вывел, что он составляет около 75 тысяч лет. Хотя опыты Бюфона по стандартам нынешней геологии крайне наивны, а полученный им возраст приблизительно в 60 тысяч раз меньше истинного, это был важный шаг вперед на пути научного познания истины о природе, пути От Моисея к Дарвину. Подлинным основателем глобального эволюционизма Дарвина следует считать потому, что он нанес удар в самый нерв, в солнечное сплетение уютной уверенности человека в своей богоизбранности, в своем особом положении в статичной и сотворенной в готовом виде Вселенной. Предложив и обосновав новое решение проблемы происхождения биологических видов, включая человека, Дарвин поставил вопрос об эволюции с невиданной до него остротой. Вслед за философами Юмом и Контом он отвергал все ссылки на чудеса и божественное вмешательство просто потому, что нам ничего не известно о божественной воле, как она действует является она постоянной или, подобно воле человеческой, изменчивой. Шумный и быстрый успех дравинизма преобразовал не только биологию. Под его влиянием эволюционный подход к изучаемым явлениям стал господствовать во всех естественных науках. За ними подтянулись и гуманитарные дисциплины. Заговорили об эволюции языков, культур, обществ, даже церковных догматов. Этому не могли помешать необъективные ошибки Дарвина, проистекавшие из незнания многого, например, механизмов наследственности, несомнительная репутация двух побочных детей его теории — социал-дарвинизма и евгеники. Даже те ученые, что на дух не переносили концепцию естественного отбора, уже не могли отрицать сам факт эволюции живых организмов. Хотя биологи до сих пор не выяснили все детали этого процесса и ведут о них между собой жаркие дискуссии, сам принцип эволюционизма прочно вошел в сознание ученых и в создаваемую ими картину мира. Нет серьезных оснований ожидать, что в будущем явится какой-нибудь антидарвин и неопровержимо докажет, что эволюция не более чем жалкое заблуждение, на что до сих пор надеются приверженцы библейского фундаментализма. Похоже, с этим примирились и здравомыслящие богословы, которым с каждым десятилетием, минувшим после публикации происхождения видов», становилось все труднее отрицать эволюцию, как бы она ни противоречила традиционным религиозным взглядам. Очень поучительно проследить, хотя бы на небольшом числе примеров, как менялось со временем отношение теологов разных конфессий к идее биологической эволюции. Их первая реакция на происхождение видов была резко отрицательной. Дарвинизм обвиняли не только в безбожие, но и в крайне вредном влиянии на мораль и прочие общественные устои. Однако шли годы, новая теория завоевывала умы, а ничего катастрофического не происходило. Общество менялось, но довольно плавно, без катаклизмов. Люди не превратились в один момент в дикарей принятые в викторианской Англии понятия нравственности, еще долго оставались прежними. И хотя современные представления об этике и социальных нормах во многом очень далеки от тех, что существовали в Европе во второй половине XIX века, а моральная теория Дарвина в этом никак не повинна. Уже в конце жизни Дарвина стало ясно, что идея эволюции — это всерьез и надолго. К этому же времени относятся первые попытки как-то совместить религию и эволюционное учение. Одним из первопроходцев стал американский миссионер и проповедник Майнет Джадсон Сэвидж, выпустивший в 1876 году книгу под знаменательным названием «Религия эволюции». В эволюции он видел процесс раскрытия божественных сил, ведущих природу вперед и вперед к максимальному совершенству в лице человека. То, что мы происходим от животных предков, ничуть не унижает человеческого достоинства, а наоборот, доказывает возможность прогресса и достижения в будущем еще более славных высот. Сэвидж писал, «Моя родословная началась миллионы лет тому назад, а заканчивается в Боге, и я не вижу достаточных оснований стыдиться того долгого и прекрасного пути, по которому мы прошли». Христианство в течение многих веков учило, что человек пал после совершенного Адамом и Евой первородного греха. израильского совершенного образа рухнул к низменному животному состоянию. Дарвинизм и в целом эволюционизм видят все с точностью да наоборот. Человек не деградировал, а возвысился над животным миром, эволюционируя от простого к сложному. Эту идею довольно быстро восприняли либерально-мыслящие теологи, в первую очередь протестантские. Уже в 1906 году один из них писал, что «восхождение от ничтожества животной жизни к духовному освобождению — это более вдохновляющая идея, чем церковная догма о падении с мистических высот в пропасть испорченности». Со временем богословы стали делать и более революционные заявления. В 1941 году в Германии теолог Рудольф Бультман выпустил небольшую книгу «Новый завет и мифология». В ней он призывал демифологизировать евангельскую историю, то есть убрать из Нового завета все, что трудно принять образованному европейцу середины 20 20-го столетия. Нельзя, доказывал Бультман, пользоваться электрическим светом и радио, прибегать в случае болезни к современным лекарствам и клиническим средствам и в то же время верить в новозаветный мир духов и чудес. Современный человек, человек, выросший и воспитанный в одной из развитых европейских стран, уже не способен принять средневековую картину мира во всей ее святой простоте. Никто уже не верит в Бога, как в некое находящееся на небе существо. Нет и ада, мифического подземного мира у нас под ногами. Если священники будут и дальше настаивать на буквальной вере в библейские чудеса, они просто потеряют свою паству. А причиной всему — наука, которая побуждает людей отказаться от слепой доверчивости, послушной веры в авторитет священных книг, и требует рационального, трезво-скептичного взгляда на мир. Больтман нашел в себе смелость вслух обозначить свершившийся факт. Наука и теология поменялись ролями. Наука уже не служанка богословия, а вполне эмансипированная дама, самостоятельно решающая, как ей думать и как поступать. В XX столетии сами богословы оказались в роли догоняющих. Первые критики Дарвина отвергали его теорию с порога за то, что она противоречит Библии. Но уже век спустя еще один известный немецкий теолог, католик Карл ранер рассуждая об отношениях теологии и естествознания, писал, «Теология в этом диалоге должна действовать очень умеренно, намного больше должна слушать, чем говорить, потому как она практически не может внести свой вклад в сферу знаний, свойственных материальной сфере». Не подумайте только, что проблемой соотношения эволюции и религии в прошлом веке интересовались лишь протестанты или немцы. Дарвин и дарвинизм поставили все христианские конфессии перед нелегкой задачей. Как им реагировать на вызовы нового времени? Как не превратиться в архаичный пережиток средневековья? В католической церкви тоже были теологи, пытавшиеся синтезировать религиозную и научную картины мира. Наверное, самым известным из них стал француз Пьер Теяр де-Шарден, сумевший соединить в одном лице, кажется, несоединимое. Монах и язуит и ученый-палеонтолог, специалист патритичным млекопитающим, глубоко верующий христианин и биолог эволюционист, кабинетный мыслитель и охотник за ископаемыми, совершивший несколько экспедиций в Центральную Азию. В качестве биолога Теяр получил большую известность как один из первооткрывателей китайского человека или синантропа, который сейчас считается представителем вида человек-прямоходящий, он же пятикантроп. Как мыслителя его знают по книге «Феномен человека», где он нарисовал грандиозную эволюционную эпопею развития природы человека. Эта вселенская мистерия начинается в так называемой точке Альфа, момент Большого Взрыва, а завершается в точке Омега, в которых материальный космос растворяется в божественной полноте, а человечество становится сверхчеловечеством. Точка Омега и есть заданная свыше конечная цель эволюции — состояние предельного совершенства. Напомню, что большинство современных биологов считают, что у эволюции нет никакой заранее заданной цели. В основе эволюции по Теяру де Шардену лежит действие духовного, божественного начала, орудием которого выступает все тот же дарвиновский естественный отбор, незрячий и неумолимый. Подобно многим смелым мыслителям, думавшим в диссонансе со своей эпохой и средой, Теяру пришлось много писать в стол. Генерал Ордена Иезуитов запретил ему не только печатать труды по философии и богословию, но даже преподавать с университетской кафедры. Теяр, послушный сын церкви, подчинился, хотя до конца жизни пытался добиться публикации своих неортодоксальных трудов, обращаясь даже в Ватикан. Они были обнародованы только после его смерти. Кстати говоря, Шарден оказался едва ли не единственным из современных католических богословов, которого переводили и издавали в атеистическом Советском Союзе, хотя и с купюрами. При этом нельзя сказать, что все без исключения иерархии римско-католической церкви были антиэволюционистами. Еще при жизни Шардена в августе 1950 года римский папа Пий XII выпустил энциклику «Humani Generis», в которой говорилось, что Ватикан не запрещает изучение эволюции человеческого тела как возникшего из предшествующей живой материи. При этом католическая вера обязывает нас считать, что человеческие души непосредственно сотворены Богом. Пий 12 сделал оговорку, что считает эволюционное учение всего лишь приемлемой гипотезой, в пользу которой пока нет убедительных доказательств. Прошло менее полувека, и в 1996 году другой римский папа Иоанн Павел II заявил, что реальность биологической эволюции подтверждена множеством научных данных и уже не может считаться только гипотезой. При этом он подтвердил мнение своего предшественника, что эволюционная теория способна объяснить происхождение только человеческого тела, но не его души. Православное богословие в лице некоторых своих представителей тоже старалось идти в ногу со временем. В 1970-е годы авторитетный греческий теолог Александр Каламирас развивал идеи об эволюционировавшем звере Адаме и утверждал даже, что «кто отрицает эволюцию, тот отрицает Священное Писание». Современный российский богослов Алексей Ильич Осипов Много выступающий перед широкой аудиторией полагает, что для богословия принципиально допустимы и креационная, и эволюционная гипотезы, при условии, что в обоих случаях законодателем и устроителем всего мира бытия является Бог. Под эволюционной гипотезой понимается то, что мир развивается из первичной материи сам по себе, но по предначертанным Творцом законам. По сути, это очередной ремейк старой ньютоновской идеи о боге-часовщике, который создал механизм Вселенной, вложил в него закон всемирного тяготения как главный принцип движения и предоставил мир его судьбе. Сотворенный таким образом космос состоит из огромного числа небесных тел, движущихся в соответствии с законами механики. Непрерывное божественное управление этим стройным движением попросту излишне. Замените законы механики на законы биологии, и перед вами будет естественно эволюционирующий природный мир, в котором все события происходят по строгим и заранее установленным правилам. Мысль — близкая концепция. Теяра де Шардена. Представленная в подобном виде идея божественно запланированной эволюции приемлема для тех верующих, кто не разделяет фундаменталистскую установку на буквальное понимание ветхозаветных чудес. В ней все же больше богословия, чем науки, но она спасает мыслящих людей от необходимости находить научные доказательства всемирному потопу и другим ближневосточным мифам, содержащимся в тексте Библии. Одним словом, сознание верующих людей медленно, но верно меняется. И приведенные ранее утверждения очень хорошо это показывают. Позволю себе привести еще одну цитату. Высказывание бенедиктинского монаха и одновременно историка науки Стэнли Яки, которая представляется мне эталоном богословского трезвомыслия. Заниматься креационизмом, то есть наукой о способе и порядке творения, значит избрать, пожалуй, самую гибельную стратегию, которую может избрать христианин в этот век науки. Эта стратегия равносильна тому, чтобы отказаться от всех своих тузов и дать противнику все карты в руки. Неудивительно, что сторонники креационизма неизбежно деградируют до состояния крахоборов, пытающихся обнаружить то там, то здесь дыру в массиве научных данных. Эта стратегия так же безнадежна, как безнадежные ожидания тех, кто думает, что огромная крепость разрушится только от того, что один или два ее кирпича были уложены неправильно. И все же великий вопрос, невольно поставленный Дарвином, до сих пор не решен. Спор религии с большой буквы и науки тоже с большой буквы продолжается. Бок о бок с либеральными теологами, призывающими демифилогизировать Новый Завет, процветают упрямые фундаменталисты наподобие мориссиан, настаивающие на дословной верности всего сказанного в Писании. Наука утверждает, что только она одна производит точное, объективное и убедительно доказанное знание, для обоснования чего ссылается на технические новшества и изобретения, созданные на его основе. Религия вместе с ее подругой Мистикой отвечает на это, что она дает не интеллектуальное знание о сущем, а наиболее глубокое восприятие мира с помощью непосредственного познания его смысла. Возможно, причина нескончаемости спора лежит именно в этом. Надо признать, смысл ⁇ это нечто такое, с чем естествознание имеет дело довольно неохотно. Физика, астрономия, биология прекрасно отвечают на вопрос ⁇ как ⁇ но часто бессильно ответить на вопросы «зачем ⁇ зачем и почему ⁇ Им отлично известно, каким образом физические тела, обладающие массой, притягиваются друг к другу. Но почему они именно притягиваются, а не отталкиваются, объяснить вряд ли возможно. Разве что констатировать факт. Так уж устроен мир, в котором мы живем. Есть ли смысл в медленном дрейфе континентальных плит, в возникновении и исчезновении бесчисленных видов живых существ, в появлении на Земле человека, в конце концов? Многие современные ученые убеждены, что подобные вопросы лежат вне компетенции естествознания. Поэтому великий спор сторонников науки и религии чаще всего заканчивается тем, что спорщики расходятся по разным углам и остывают, вплоть до новой попытки объясниться. Однако тут надо еще немного подумать. Наука, если брать в расчет только естествознания, во всем мире одна. Пролетарская физика, православная химия, советский дарвинизм — это что-то или совсем абсурдное, или давно ушедшее в прошлое. Независимо от их национальной, расовой, религиозной и прочих принадлежностей, все ученые и вообще все образованные люди развивают и изучают одну и ту же — физику, химию, биологию. А вот религиозных систем много. И во многих ключевых вопросах они между собой не сходятся. Отсюда и вечные препирательства на тему, чья вера лучше. И здесь нам важно уйти от евроцентричной перспективы, взглянуть на предмет шире. Столь привычная для нас идея единого Бога-творца, сверхъестественного автора природы, не относится к числу универсальных для человечества. Она свойственна ряду мировых религий, основанных на принципе единобожия. Самые крупные из них — это иудаизм, христианство и ислам. Но существуют и другие мировые религии, не менее почтенные, в которых нет ничего подобного библейскому мифу о творении, как нет и божественной аксиомы. В первую очередь надо назвать великие религиозные системы Восточной и Южной Азии — буддизм, даосизм и джайнизм. Все эти религии безбожные — Они отрицают существование единого Бога, Творца и Промыслителя, считая веру в него серьезным заблуждением. Кроме того, буддизм не знает понятия о бессмертной душе, доктрина Анатмавады, что резко отличает эту религию от христианства. Буддисты и джайны признают существование богов, дева, но что это за боги? Это Просто вид живых существ, подверженных заблуждениям, страстям, рождениям и смертям. Нечто вроде богов древнегреческой мифологии, как их описал Гомер. Безбожие восточных религий отражается и в языке. Еще в середине XIX века немецкий философ Артур Шопенгаур заметил, что в китайском языке не существует понятия, соответствующего слову «бог». В свое время это создало большую проблему для миссионеров из ордена иезуитов, проповедовавших в Китае христианство. Чтобы дать возможность китайцам читать Библию на родном языке, им пришлось изобрести новое слово — «теусы», не что иное, как переиначенное на китайский лад латинское деос — «бог». В Традиционной китайской культуре глубоко чужд креационизм мысль о сверхъестественном и всемогущем Творце, создающем мир из ничего. Китайцы представляли себе развитие мира подобно рождению цветка, постепенно развертывающегося из бутона. Пожалуй, появись учение Дарвина в китайской, а не английской науке, у него не возникло бы столько проблем с самого начала. Итак, религия и вера в Бога не синонимы. Но в чем тогда состоит то общее и в буддизме, и в даосизме, и в исламе, что заставляет нас объединять их в одно понятие — религия? Один из самых популярных ответов заключается в том, что определяющим признаком религиозного сознания служит особое восприятие мира, разделяющее все объекты, как материальные, так и идеальные, на две четко отграниченные области — священное, сакральное и мирское, профанное скажем, в христианстве Бог, ангелы, святые однозначно относятся к сфере священного, а в безбожном буддизме эту сферу составляют четыре благородные истины и происходящие из них действия. Мирское это наше, земное, посусторонье, что не вызывает в душе ни особых эмоций, ни священного трепета. Совсем другое дело сакральное. Любое легкомысленное, не говоря уже о кощунственном отношении к нему, это табу. Его нарушение вызывает у верующих гнев и даже агрессию. В науке ничего подобного нет. Конечно, ученые имеют свои табу, например, клонирование человека. Но они очень немногочисленны и обычно определяются не понятием сакрального, а этическими представлениями. Поэтому для натуралистов, изучающих природу, нет запретных тем, связанных со священным, и они довольно легко вторгаются в очень чувствительные для верующих сферы. История с восприятием учения Дарвина в этом смысле весьма показательна. С религиозной точки зрения наука не должна вмешиваться в сакральное, кощунственно подвергать его холодному рационалистическому анализу. С точки зрения ученых, такой проблемы просто не существует. В этом причина жгучих конфликтов. Спасает лишь то, что большинство объектов, изучаемых наукой, к области табуированного религии не относятся. Но вернемся, пожалуй, к Дарвину и дарвинизму. По злой иронии судьбы, творец базового мифа нашей наукоцентричной цивилизации после смерти сам оказался объектом безудержной мифологизации. Дарвин стал героем массовой культуры еще при жизни, за что и поплатился вульгаризацией своих научных идей. Популярные английские еженедельники вышучивали и оглупляли его теорию, развлекая читателей байками о том, что русалки — это переходные формы между рыбами и человеком. С одним из самых популярных посмертных мифов о Дарвине, «Галапагосской легендой», мы встречались в главе второй Напомню. Молодой вдохновенный натуралист высаживается на Галапагосских островах, изучает тамошний животный мир и, раз, два, три, открывает эволюцию. Историки давно выяснили, что этот рассказ в духе «пришел, увидел, победил» крайне далек от истины, хотя и соответствует наивным представлениям о том, как совершаются великие научные открытия. Яблоко Ньютона, ванна Архимеда. Не менее популярна, в том числе и в нашей стране, легенда о том, что Дарвин, находясь при смерти, раскаялся в своем безбожии и отрекся от собственной теории. Креационисты и им сочувствующие очень любят использовать этот сюжет. Его происхождение давно выяснено. Все началось в августе 1915 года, когда один баптистский журнал, издававшийся в американском Бостоне, опубликовал рассказ некой Леди Хоуп, вдовы английского адмирала, очень набожной дамы. По ее уверению, она навестила больного Дарвина в Дауне за несколько месяцев до его смерти. Дарвин был нездоров, лежал в постели, его лицо освещали скупые лучи осеннего солнца. Он рассказал гостям о своей юности, о том наивном молодом человеке, которым он когда-то был, а потом, указывая на лежащую перед ним Библию, о величии этой книги. Наконец, Дарвин поведал о своей вере в Иисуса Христа, Спасителя Человечества. Эта трогательная история стремительно, как лесной пожар, замечает современный историк, разнеслась по американской прессе. Страницы газеты журналов, издававшихся разными протестантскими церквями, запестрели заголовками. «Дарвин. Его последние часы. Дарвин вернулся к Библии. Дарвин верующий». В той или иной форме эту историю пересказывают по сей день, и не только в Америке. Надо сказать, в рассказе Леди Хоуп есть некоторые детали, позволяющие считать, что она была знакома с обстановкой в доме Дарвина в его предсмертный год. Какая-то реальная встреча, возможно, состоялась, но был ли разговор о вере и, главное, о возвращении к Библии? С 1882 по 1915 год никто из семьи Дарвинов не обмолвился ни о чем подобном. Ни один независимый свидетель не подтвердил факт позднего раскаяния Дарвина. Вся легенда восходит к единственному рассказу, опубликованному, заметим, 33 года спустя после смерти ученого. Отношение современных историков к достоверности рассказа «Леди Хоуп» хорошо выражает название сборника, в котором он анализируется. «Галилей садится в тюрьму» и другие мифы о науке и религии. Мифы о Дарвине сочиняют и сегодня. Именно сочиняют, потому что сейчас этим занимаются профессиональные писатели, и у каждого мифа есть совершенно конкретный автор. Речь идет о нынешней постмодернистской литературе, особенно англоязычной, активно творящей альтернативную историю. Привычные нам биографические романы, в которых все по правде стали скучны. Как и полагается писателям-постмодернистам, авторы смело деконструируют историю, фантазируют, смешивают реальность и фикцию, создавая произведения, где есть место и приключениям, и теории заговора, и элементам интеллектуального детектива. Особенно часто сюжеты крутятся вокруг путешествия на Бигле, что и понятно. Пять лет, проведенных в экспедиции, были самым насыщенным событиями периодом жизни нашего героя. Вот содержание одного из таких романов «Заговор Дарвина» Джона Дарнтона. Центральная фигура романа не Дарвин, а Роберт Маккормик — хирург и официальный натуралист Бигля, прикомандированный к судну Адмиралтейством. В реальной жизни Маккормик покинул Бигль в первом же порту, рассорившись с командой. У Дарнтона же Маккормик продолжает путь, сопровождая Дарвина во всех его исследовательских поездках во время экспедиции, хотя отношения их были далеки от идиллических. Находясь на огненной земле, они услышали от местного вождя предание о происхождении всего живого. Вождь рассказывал о том, как лучшие и более достойные животные и растения побеждают других, менее совершенных, Из этого якобы и родилась идея естественного отбора, одновременно пришедшая в голову обоим натуралистам. Между ними возникло соперничество. Каждый рассчитывал по возвращении в Англию опубликовать великий научный труд, который сделает его знаменитым, богатым, и он войдет в историю как гений. Надо лишь избавиться от возможного конкурента. Уже на обратном пути, когда оба натуралиста отправились экскурсировать по одному из островов, Маккормик погиб, упав в кратер вулкана. Так, во всяком случае, сообщил капитану Фицрою Дарвин. В романе Дарнтона это вымышленное происшествие открывает длинную череду событий, образовавших заговор Дарвина, состоящий из обманов, фальсификаций и конфликтов. Фицрой, знавший о взаимной ненависти двух натуралистов, сомневается в правдивости версии Дарвина, который не только помог Маккормику упасть в кратер, или точнее, не воспрепятствовал этому, но также много лет спустя должен был иметь дело с Уоллисом, который тоже хотел обнародовать открытую им теорию. Уоллес дознался, что Дарвин познакомился с американским преданием и затем написал о происхождении видов и в течение долгого времени шантажировал его, угрожая разоблачением в плагиате. В этом романе, насколько можно судить о нем в пересказе Доминики Арамус, Дарвин предстает человеком малосимпатичным. Завистливый, двуличный, даже жестокий, он постоянно обманывает, редактирует собственные путевые дневники, старательно вычищая из них упоминания о макормике и даже платит за молчание Фицрою и Олесу. Автор как будто нарочно развенчивает образы исторических деятелей, стремясь показать их максимально непохожими на те, к которым мы привыкли по учебникам. Писатель рассчитывает на то, что массовый читатель знаком с реальной биографией Дарвина лишь в самых общих чертах. Откуда ему знать, например, что реальный Маккормик ни в какой кратер не падал, умер 90-летним старцем и, стало быть, не только смог насладиться успехом своего соперника, но и пережить его на целых 8 лет. Еще роман. И снова спасибо пани Доминике. Гарри Томпсон. Это темная вещь. В нем повествование ведется от лица капитана Фицроя. И опять привычный хрестоматийный образ Дарвина рассыпается в прах. Оказывается, натуралист был не таким, каким мы привыкли его считать. Капитан видит в своем спутнике тросливого эгоцентрика, притворяющегося больным при малейшей опасности, а также холодного рационалиста, уверяющего аристократа Фицроя, что все его рыцарские добродетели обречены на скорую гибель, как погибли некогда допотопные чудища. Таков закон природы, согласно которому мир будет принадлежать практичным бизнесменам и ученым. В ходе экспедиции Дарвин открывает эволюцию, но Фицрой, в обмен на содействие в исследованиях, берет с него честное, благородное слово никогда не публиковать свои еретические мысли. Дарвин соглашается, но вот наступает 1858 год, когда ученый получает знаменитое письмо Уоллеса с описанием открытого им принципа естественного отбора. По Томпсону Дарвин бросается к Фицрою, умоляя освободить его от честного слова, дать возможность опубликовать происхождение видов. Фицрой соглашается, хотя и угрожает уничтожить будущую книгу отрицательными отзывами в прессе. Такая вот история с географией. Эти и им подобные произведения кажутся реакцией на набившие оскомину жизнеописания идеальных ученых, искренних борцов за истину, безукоризненно добродетельных в каждом своем поступке. Авторы словно показывают нам изнанку научных открытий, какой она могла бы быть. В свое оправдание они могут при желании сослаться на документальные источники. Например, если надергать из сочинений и особенно из частной переписки Дарвина разного рода соблазнительные цитаты, упорядочить и снабдить пристрастным комментарием, то перед нами предстанет малопривлекательная личность — расист, сексист, богохульник и бог знает кто еще. А дальше все зависит от авторской фантазии и чувства меры. Не будем забывать и о том, что разоблачительные истории в стиле «Чарльз Дарвин, каким вы его не знали», всегда неплохо продаются. Подлинного Дарвина не нужно ни идеализировать, ни идолизировать. Многие его недостатки и заблуждения были обусловлены духом страны и эпохи, в которых он жил. Но так уж устроена мифология, что она почти не знает полутонов, психологических нюансов. Эпический герой велик и благороден во всем, а если он и сворачивает на кривую дорожку, то обычно под влиянием злых сил. Среди сегодняшних биографических мифов о Дарвине есть образцы и вполне позитивного свойства, освещающие романтическим флёром ближайшее окружение ученого, Особенно посчастливилась в этом смысле Эмма Дарвин. Все биографы и современники-мемуаристы изображают супружескую жизнь Эммы и Чарльза как необычайно удачную. Их семейное счастье становится постоянным элементом мифа о Дарвине. Эмма в поп-культуре превратилась в настоящую пенелопу, хотя они поженились спустя несколько лет после возвращения Бигля и на ее долю не выпало многолетнее ожидание мужа которую описывают как идеал заботливой и толерантной жены, помогающей изданию сочинения идеологически противоречащего ее убеждениям. Времена, когда мифы играли центральную роль в жизни юного человечества, давно миновали. Но потребность в них, как и способность их генерировать на основе фактов современной жизни, никуда не исчезла. Даже в век науки и высоких технологий людям нравится верить в чудеса. Не в Бабу-Ягу и Домовых, конечно, а, например, в инопланетных гуманоидов или парапсихологию. Большинство научных теорий так сложны, что в чистом виде среднему человеку малодоступны. На помощь приходят популяризаторы научных знаний или мифотворцы, талантливо соединяющие реальность и вымысел. Не стоит удивляться буйству фантазий, окружающих жизнь и творчество Дарвина. Это всего лишь еще одно проявление неумирающего интереса к ученому, который научил нас мыслить по-новому. Помимо склонности к мифотворчеству, человечество никак не может избавиться от еще одной странной привычки — заглядывать в будущее, особенно в такое отдаленное, которое никто из нас точно не увидит — Дарвинизму не так давно исполнилось 160 лет. Просуществует ли он еще столько же? Сам факт биологической эволюции, происхождение видов естественным путем, представляется незыблемым. Это признал и наместник Христа на Земле. Римский папа. С естественным отбором несколько сложнее. Хотя у большинства нынешних биологов его реальность и главенствующая роль в эволюции особых сомнений не вызывает, есть в научном сообществе и ересиархи. С некоторыми из них мы уже встречались в предыдущих главах. Эволюция не по Дарвину — тема респектабельных ученых трудов. Антидарвинисты, хотя и пребывают в меньшинстве, капитулировать не думают. Если исходить из имеющихся сегодня знаний, то нельзя исключить, что в будущем мы остановимся на том, что эволюция в живой природе идет разными путями, и естественный отбор всего лишь один из возможных. Но даже это нисколько не умолит ни значение естественного отбора, ни величия открывших его Дарвина и Уоллеса. И дарвиновская модель эволюции сохранится как одна из нескольких, реализующихся в биосфере. Полный крах дарвинизма возможен только в том случае, если будет неопровержимо доказано, что естественному отбору в живой природе ничто не соответствует. Абсолютно незыблемых теорий, не путать с фактами, в науке не бывает. Дарвинизм тоже не застрахован от того, чтобы оказаться в числе отвергнутых научных доктрин. Но на сегодняшний день никаких признаков подобной участи не просматривается. Больше того, некоторые авторы считают, что учение Дарвина стало последним революционным событием в биологии, завершившим эпоху великих открытий в этой науке. Все самые замечательные более поздние достижения — законы Менделя, расшифровка двойной спирали ДНК и подобные им по масштабу — были лишь развернутым комментарием к теории Дарвина. Как незначимы они сами по себе, ни одно из них не потрясло здание науки так, как потрясло его происхождение видов. Заговорили даже о конце науки. В том смысле, что все подлинно-фундаментальные открытия уже состоялись, и ученым 21 века остается лишь вносить поправки и дополнения в уже в целом готовую картину мира. Значит, Не видать нам впредь ни новых коперников, ни быстрых разумом нефтонов? Мне это кажется маловероятным. Но стоит ли гадать о том, какие именно революции ждут естествознания в будущем? По оценке Дэниела Деннета, одного из самых влиятельных современных философов науки, дарвинизм в его современной форме выглядит непоколебимым и с каждым днем получает новые подтверждения. По Деннету у нас больше шансов стать свидетелями масштабного переворота в физике, чем в биологии. Подобно тому, как астрологи и оккультисты периодически назначают новые даты то конца света, то прихода смертоносной планеты Нибиру, так и все многочисленные пророчества о скорой смерти дарвинизма, которая вот-вот наступит, может быть, уже в ближайшую пятницу, раз за разом не сбываются. Хочется верить, что никогда не воскреснут самые опасные выводы из дарвиновской теории, те, что основаны на некритическом переносе принципов естественного отбора и борьбы за существование на человеческое общество. Тоталитарные мыслители и режимы XX века с восторгом встретили дарвинистскую, по сути, идею, что интересы особи могут и должны быть принесены в жертву интересам вида, популяции. Если заменить понятие «вид» на «расу» или «нацию», а «особь» на «личность», у нас получится самый обыкновенный социал-дарвинизм. Но это интеллектуальная подтасовка, запрещенный прием, как выразились бы спортсмены. Он запрещен не только по рациональным основаниям, но и по моральным соображениям. Такая экстраполяция, вольно или невольно, оправдывает многие жестокости, а также противоречит признанию права на жизнь как высшую ценность. Вот почему, когда в 1870-е годы социал дарвинисты обосновывали истребление тасманийских аборигенов их геологической или палеонтологической судьбой, неумолимой логикой природных законов, это было не только ненаучно, но и просто безнравственно. Вечная борьба с помощью зубов, когтей или крылатых ракет вовсе не универсальный закон природы. Дикие животные дают массу примеров альтруизма и взаимопомощи, о чем писал не только князь Кропоткин, но и сам Дарвин. Почитайте его книги с карандашом в руках. Отыщите и про эволюцию альтруизма, и про взаимовыручку в животном мире. Социал-дарвинисты и радикалы, вроде Дмитрия Писарева, читали его внимательно, но пристрастно, выхватывая из контекста нужные им высказывания и игнорируя все остальное. Чудовищные события прошлого века показали, насколько опасным может быть такое одностороннее прочтение. В Талмуде говорится о том, как к некой муравину пришел язычник и заявил «Я приму твою веру, если ты сумеешь, пока я стою на одной ноге, объяснить мне суть иудаизма». Равин сказал, «Не делай другому того, чего не желаешь, чтобы делали тебе». В этом суть. Остальное — комментарии. Иди и учись. Пожалуй, Дарвин сумел бы сделать нечто подобное, если бы его хорошенько попросили. В письме, которое он адресовал немецкому зоологу Бронну, мы находим, пожалуй, кратчайшее изложение центральной идеи дарвинизма, которое вполне можно успеть выслушать, пока стоишь на одной ноге. Человек видоизменил и тем самым улучшил английскую скаковую лошадь путем отбора все более быстроногих особей. И я убежден, что благодаря борьбе за существование сходные мелкие вариации у дикой лошади, если они были для нее полезны, должны были быть отобраны и сохранены природой. Отсюда и термин «естественный отбор». Если какой-нибудь нынешний слушатель, которому вечно некогда, который так занят, что у него даже на аудиокниге времени не остается, попросит меня в самой краткой форме выразить основную мысль этой книги, я отвечу так. Дарвинизм — это научная теория повзрослевшего человечества, достаточно зрелого для того, чтобы отказаться от детской веры в чудеса. Она соответствует тому моменту в жизни каждого человека, когда он осознает, что его родители не вечны, и что однажды он окажется на белом свете один и будет сам отвечать за себя, а также за свое потомство, если оно у него появится. Взгляд на мир, предложенный Дарвином, трезвый и серьезный. Это взгляд человека, расставшегося со сказочным космосом раннего детства и понимающего, что нет ни Деда Мороза, ни добрых волшебников, злых, впрочем, тоже. Что равнодушная природа, Александр Пушкин, безразлична к его радостям, стремлениям и желаниям. Что законы природы слепые глухие и немы, и умолять их о чем-нибудь напрасная трата времени. Эволюционизм настаивает, что человек не царь природы, а один из множества биологических видов, возникших естественным образом. Вопреки ветхозаветному мифу, он лишен прав первенства и господства над природой, что, пожалуй, и хорошо, потому что если он примется господствовать всерьез во всем своем техническом всеоружии, это приведет к разрушению биосферы. Экоцит, техногенные катастрофы, шестое вымирание. Дарвинистское мышление учит нас самостоятельности, пониманию того, что нет никаких сверхъестественных заступников и защитников на небесах, как нет и нечистой силы, на которую можно переложить ответственность за содеянное зло. Принятие такой точки зрения в ее простоте и логичности, но без эксцессов социал-дарвинизма, равносильно сознательному отказу от жизни, полной прекрасных иллюзий. Великий немецкий социолог Макс Вебер говорил о расколдовывании мира наукой. В начале XX века он констатировал. «Мир расколдован. Больше не нужно прибегать к магическим средствам, чтобы склонить на свою сторону или подчинить себе духов, как это делал дикарь, для которого существовали подобные таинственные силы. Теперь все делается с помощью технических средств и расчета». Пожалуй, в момент опубликования Дарвином его эволюционной теории научное расколдовывание окончательно достигло своей цели. Прошло точку невозврата. Все так. Но не бывает ли многим из нас жаль утраченного мира детства, полного сказочных фей, волшебства, тайн? Не в этой ли ностальгии причина упорного сопротивления тому, что биологи, да и практически все представители естественных наук считают само собой разумеющимся? Сопротивление вопреки логике, вопреки Вавилону фактов, накопленному за последние века палеонтологией, астрономией, геологией, генетикой, этологией, профессиональных ученых, включая меня, это, как правило, озадачивает, кажется им откровенным иррационализмом, если не воинствующим невежеством. Но вспомним главную заповедь дарвиниста. Если какой-то признак, в данном случае иррационализм, существует, значит, он выполняет некую приспособительную функцию, иначе естественный отбор давно бы с ним расправился. Ведь и в ходе социальной эволюции механизмы эволюции биологической работать продолжают. Объяснение иррациональному отрицанию научных истин может состоять в том, что естествознание рисует нам достаточно жесткую и даже жестокую картину мира. Живая природа породила человека — разумное, самосознающее, страдающее и надеющееся существо в ходе совершенно неразумного, бесцельного и незапрограммированного процесса. Вселенной правят неумолимые законы природы, не делающие исключений ни для кого — В мире, полном духов, даже злых, жить как-то проще. Их можно задобрить, обхитрить, зачураться от них, наконец. С законами природы такой номер не пройдет. Даже извечные людские надежды на жизнь после смерти и воздаяние земных страданий за гробом с такой точки зрения выглядят всего лишь иллюзией. Предметом веры, которая может довольно легко погаснуть, как это случилось в жизни Чарльза Дарвина. Многих людей такой взгляд на вещи пугает, отталкивает от научного знания. Несмотря ни на что, они будут искать альтернативную картину мира, в которой есть высшие силы, какое-то сверхъестественное разумное начало, какой-то предвечный смысл. Но такая картина мира уже не научна. Предназначение естествознания не состоит в том, чтобы утешать, воспитывать или учить нас, как правильно поступать, Физика, астрономия, биология лишь описывают природный мир, в котором мы живем, пытаются раскрыть его законы на основе рационального подхода, удачно определенного кем-то как концентрированный здравый смысл, не более того. Поэтому ошибались Эрнс Геккель и его последователи, воспринявшие дарвинизм как пророчество XIX века. Основу новой религии, способной смести ветхую иудео-христианскую доктрину и мораль. Полтора века спустя мы знаем, что этого не произошло. Вселенское потрясение умов, вызванное происхождением видов, еще не улеглось. По словам Дэниела Деннета, партизанская война против дарвинизма продолжается даже среди ученых. Хэппи-энд скрывается в тумане неопределенного сомнительного будущего. Ураборос, гигантская древняя рептилия, мирно спит, закусив зубами кончик собственного хвоста. Подобно ему, последняя глава этой книги завершается тем же, чем заканчивалась глава первая. Чарльз Дарвин стал величайшим разрушителем иллюзий в истории человечества. И хотя немало ученых превозносят его как великого провидца, Большинство людей подобной дерзости не прощают никому.